Глава четвертая. Роберт остановился у огромного ювелирного магазина с вывеской «Восточная сказка». Прошли внутрь, не магазин, а дорогой особняк скорее. Множество витрин, ослепляющих переливающимися на свету украшениями, серьезный охранник на входе и идеально выглядевшие девушки-консультанты с натянутой дежурной улыбкой на лице. «Нам нужны обручальные кольца», – сказал муж девушки, подбежавшей к нам со скоростью света. «Пожалуйста». Она показала рукой на витрину передо мной. «Выбирайте». Я смотрела на украшения и офигевала. Кольца стоили больше, чем мой автомобиль. Точно, блин, сказка. «Что-нибудь нравится?» Над ухом прозвучал голос Роберта. «Много чего, но...» «Это реально цена?» Прошептала ему. «Или у меня в глазах троится?» «Реально». Мужчина улыбнулся «И вот чего издевается, я такого никогда не видела». Выбрала простое широкое кольцо из розового золота с тонкими ободками по краям и маленькими камушками. Просто, сдержанно и лаконично. Роберт остановился на гладком из того же материала. В принципе, смотрелось гармонично. Сев в машину, тут же откинул коробочку и надел мне на палец кольцо. «Ну, а я ему. Вроде как по правилам». Мчались дальше, к дому мужа, элитная многоэтажка с подземной парковкой и охранником на въезде давала понять, что мы не в однушку сейчас поднимаемся. На парковке уже стояла моя машина, дернула дверь открыта, ключ в зажигании. Взяла сумку, и мы направились к лифту. И точно, нас ждала двухъярусная огромная квартира с большой гостиной и кухней внизу, и, видимо, еще комнатами наверху. Как только хлопнула дверь, я услышала топот. Мы не одни, не одни. На встречу хозяину летел огромный доберман. Я не испугалась, вообще любила животных, а они меня. Подбежал и Замер, уставившись на меня. Собака, у тебя есть собака. Я протянула руку, давая ему понюхать ее. Он шумно вдохнул мокрым носом, а потом начал активно вылизывать мое лицо. Красавец. Правду говорят, собаки похожи на своих хозяев. Окинула из колена преклонной позы Роберта. «Да, несомненно, сходство есть». «Замечательно, обычно Гарольду никто не нравится, а тут, видимо, любовь с первого взгляда». Мужчина внимательно смотрел на пса. «Предатель!» Ткнул его пальцем, от чего пес откровенно смутился. «Пошли, покажу твою комнату». «Так, на первом этаже гостиная, кухня, столовая, большая ванная комната. На втором мы поднимались по лестнице». «Направо твоя спальня, налево моя». Прошла в комнату, кинув сумку на входе. Большая, в светлых тонах, широкая кровать, шкаф, зеркало, большой стол. Вся мебель из светлого дерева в едином стиле. «А главное, тут есть балкон, можно курить и не спускаться постоянно вниз. Спасибо, муж». Где-то в сумке завибрировал телефон. «Лера, как твои дела? Ты устроилась?» Мамин обеспокоенный голос напомнил, что почти вечер, а я так ей и не позвонила. «Да, мам, все хорошо. Как квартира? Жить можно?» «И ещё как можно». Я огляделась вокруг. все очень прилично, самое необходимое имеется». Усмехнулась про себя. Планировала снять комнату, но неожиданно обрела мужа и огромное жилье в придачу. «Ты кушала?» «Да, перекусила. Сейчас ужин готовлю». Врать матери нехорошо, но пока я не готова сказать ей о своем скоропалительном браке. Мне нужно сначала самой понять, что к чему. «Ладно, занятия завтра?» «Да, зарегистрировалась. Занятия каждый день с десяти до трех. В это время не звони. Я буду звонить тебе вечером. Хорошо?» «Хорошо. Пока, Лера». «Пока». Я смотрела через окно на город, простирающийся далеко, насколько хватало взгляда. «Сегодня я круто изменила свою судьбу, пока не совсем понимая, на что я подписалась, а точнее, под чем подписалась в договоре. Ладно, все постепенно выясним и мужа изучим». «Матери врать нехорошо», – раздался за моей спиной голос. Повернувшись, увидела Роберта, стоявшего на пороге комнаты. «Я не вру. Я не договариваю. Это разные вещи. По факту все равно врешь. Роберт смотрел на меня, прищурив глаза. «Я все ей расскажу, как только переварю сама то, во что я вляпалась. Она обеими руками за, чтобы я вышла замуж. Но не так...» Осеклась. «Как так?» Он приподнял бровь. «Тебе достался красивый и богатый муж. Жить будем здесь, и ездить с водителем, ни в чем не нуждаться. В чем проблема?» Забыл уточнить. «Фиктивный муж». Я подняла палец вверх, помахав им из стороны в сторону. «В фиктивных браках дети не рождаются, а первый вопрос моей мамы будет как раз-таки о внуках, поверь мне». «Можем внести еще один пункт в договор, если хочешь». Он медленно ко мне приближался. «Нет, скорее подкрадывался. Грациозно, как хищник». И «Я не против». «Не против чего?» – стесняясь спросить. «Чтобы наш брак из разряда фиктивного перешел в разряд настоящего». Я отходила назад, пока лопатками не уперлась в стену. Роберт расставил руки по обе стороны от моего лица, смотря мне в глаза со своих 1,90 м. «Дорогой муж, а у тебя когда день рождения?» 1 июля». Непонимающе ответил Роберт. «Вот и я тебе на день рождения губозакаточную машинку и подарю», сказала лилейным голоском и вывернулась из-под его руки. Он засмеялся и расслабился, напряжение немного спало. «Сейчас я рад, что моей женой оказалась ты. Брак фиктивный, а вот мое хорошее настроение – настоящее». «Я зачем зашел? Твой любимый цвет?» «Синий», – ответила, не задумываясь. «Хорошо. Принимай душ и спускайся вниз. Сейчас привезут платье для примерки, и стилист приедет. Только он немного своеобразный. Надеюсь, тебя это не смутит». Быстро приняв душ и получив массу удовольствия после долгого дня в машине, я мчалась по ступенькам вниз, где меня уже ждал какой-то мужчина, всем своим видом показывающий свою сексуальную ориентацию. Геев у нас в городе не было, а может и были, но не афишировали свои предпочтения. А этот точно не скрывал, но спутать невозможно. «О, какая прелесть! Я Эрик!» Мне жеманно протянули ручку. «Надеюсь, ты не против таких, как я?» «Я Лера, и если ты нормальный человек, мне плевать какой ты ориентации». «Мы точно подружимся, киса! Давай примерять наряды!» Он протянул мне платье, а Роберт кивком указал на ванную комнату напротив него. Муж уселся на диван, видимо, приготовившись оценивать мои образы. «Мне не понравился недавний намек на настоящий брак. Он не играл, все было реально. Он мне очень нравился, безумно, но такие мужчины не для меня». «Нет, цену я себе знаю, но такой, как Роберт, никогда бы не подошел ко мне познакомиться, если бы не обстоятельства, в которые мы попали». Голубое платье, казалось, мне совсем не шло, что подтвердил Роберт, сразу отрицательно покачав головой, как только я вышла из примерочной. Следующее синее тоже было не моего фасона, да и чувствовала я себя некомфортно. Снова отрицательный жест. А вот третий наряд мне пришёлся по вкусу. Длинное платье в пол превосходного насыщенного синего цвета мягко струилось, ложась приятным холодком по коже. Без рукавов, но с шикарным декольте. Неглубоким, но манящим. Если смотреть сверху, открывается прекрасный вид на мою грудь. Спасибо, боженька наградил полным третьим размером. В платье было комфортно и удобно, что немаловажно для меня. Предстала перед мужем, но он никак не реагировал, просто смотрел. Ну как? спросила, не дождавшись реакции. Три Роберт. Ну как? Лера стояла передо мной в прекрасном синем платье, которое ей невероятно шло, и я залип. Сегодня утром, когда любимый отец сообщил о своем решении, злость сразу накрыла с головой, заставив резко ответить родителю в его собственный день рождения. Но и после этого он не перестал настаивать на своем требовании. Не оставив выбора ни мне, ни Алексу, пришлось согласиться. Все мои аргументы «не жениться» были тут же жестко отвергнуты отцом и покрыты другими, более весомыми и значимыми. Но я даже представить не мог, что мне достанется такая жена. Знал бы, внес в контракт пункт об обязательном выполнении супружеского долга раз в неделю. Нет, два раза. Каждый день. Чёрт. И вроде ничего особенного в ней нет, но она цепляла. Настоящая вся и полностью, что приятно удивило. Так бесили эти курицы с варениками на лице, считающие, что чем они больше, тем круче, что когда я ее целовал в Заксе, прострелила от макушки до пяток. Сладкая, мягкая, терпкая. Хотел еще и много, и прямо сейчас. А наши словесные перепалки, думаю, придадут огонька отношениям. Главное, будет не скучно. «Вот же Макс!» – правильно ткнул пальцем, удружил друг. «Искренне спасибо! Отец будет доволен!» Даже мой пес признал ее сразу и безоговорочно. «Предатель!» Последний час таскался за Лерой по квартире, как привязанный, пуская слюни и смотря влюбленными глазами. Пока она была в душе, лежал под дверью, не шелохнувшись. Спустилась, и я обнаружил, что моя жена – обладательница волос до пояса, которые днем были собраны в большой пучок. Милая овальная личико с огромными карими глазами и пушистыми ресницами приковывало внимание, а пухлые губки так и приглашали прикоснуться. «Точно, изменю пункты в контракте. Я два года воздержания рядом с ней не выдержу, сорвусь. Да я и недели не выдержу». Об измене речи быть не может, слишком дорого, да и таким не изменяют. Отлично, остановимся на этом. Наконец-то смог выдавить из себя скупой комментарий. Отличное платье, а декольте с высоты моего роста прям для меня создано. Фигура у нее что надо, а грудь вообще зачетная. в столице такую за деньги делают, а ей природа подарила. Сидел годами в своем офисе, заводя отношения лишь на одну ночь, максимум на неделю, а тут подвалило счастье. И ведь счастье же... Захотел бы специально такое не нашел. И еще меня не покидало странное чувство, будто знаком я с ней не несколько часов, а несколько лет. С Лерой было комфортно, спокойно и уютно, я бы сказал. Гармонично ворвалась в мою жизнь, не бурным ураганом, а легким, приятным морским бризом, которым хотелось дышать. И делать для нее что-то приятно, удивляется всему, радуется, как ребенок ей Богу. Пока мой благоверный стилист делал прическу, поднялся наверх, чтобы собраться. Интересно, кого нашел Алекс. Надеюсь, никого-то из своих девочек на одну ночь отец не оценит. Я точно этого говнюка переплюну. Мелкий выскочка с каждым годом раздражал меня все больше. «Он, конечно, мой сводный брат по отцу, но его замашки, лень и раздолбайство были заметны всем, а отец, поджимая губы, все чаще отчитывал непутевого сына, ставя меня в пример». Но это не действовало, Алекс слушал, кивал и продолжал делать все то же самое. «И ему может достаться компания?» «Никогда, только через мой труп». Сегодня нам не черный классический костюм, ничего лишнего. Лера сегодня должна выделяться, моя роль второстепенна. Всё внимание к ней, она подарок. Училка, кто бы мог подумать. В голове сразу же всплыли пару эротических фантазий на эту тему. Стоп, Роберт, притормози. Нельзя пугать. Девочка, конечно, а странный язык. Да и с самообладанием все в порядке, но соглашалась на определенные условия. Пока все так и должно быть. А вот потом, когда чуть привыкнет, можно и к фантазиям вернуться. Спустился вниз, где меня уже ждала моя превосходная жена. Прекрасно. Все гармонично и со вкусом, только кое-чего не хватает. Вытащил коробочку, в которой мирно хранилось тонкое бриллиантовое колье. обошел сзади, застегивая на тонкой шее. Не смог удержаться, втянув носом прекрасный аромат женщины, и тут же волна возбуждения пронеслась по телу, опускаясь в область паха. Пиджак не расстёгивать, а то так недолго попасть в неловкую ситуацию. «Чёрт, женщина, зачем так вкусно пахнуть?»